рагон пассажиры империала роман перевод с французского из собрания сочинений в 11 томах том 2 москва издательство художественной литературы 1958 год от автора по моему совету гослит издат изменив порядок опубликования во Франции произведений цикла «Реальный мир», выпускает вторым томом после базельских колоколов и перед богатыми кварталами книгу «Пассажиры империала». Хотя этот роман написан через четыре года после богатых кварталов, его можно читать совершенно независимо от них. Кроме того, охватываемый им исторический период начинается на 20 лет раньше того времени, к которому относится действие книги «Богатые кварталы». Заканчивается он несколько позднее, но это значение не имеет. Важно то, что действующие лица базильских колоколов и пассажиров империала встречаются и в романе «Орельен». Затем сами они или их отпрыски появляются и среди действующих лиц романа «Коммунисты», которому которому сходятся все нити цикла «Реальный мир». Роман этот был дважды издан в СССР, Возможно, что советские читатели не могли в такой мере, как читатели-французы, освоиться с многочисленными персонажами этого завершающего произведения, которые исходят или переходят в него из предшествующих романов. Знакомство с этими романами помогает глубже понять образы людей, созданные в книге коммунисты. Арагон.